Часть 3. Итак, объявление наверно уже дошло до неё. Осмотрев всех выстроившихся в кабинете директора учителей, Кит прислонилась спиной к стене. По спеску людей в общежитии она узнала, что из Кома девушки не выезжали из него на каникулы, если не было каких-то особенных обстоятельств, то оставалось только дождаться её прибытия. И всё же, директор явно приготовил какое-то зловратное испытание. Возгладь сидявшего в центре группы учителей-историков, был сосредоточен на устилавшем пол комнаты тёмно-красным коврем. Неужели он собирается предложить первогодке такую же задачу, как и тому третьекласснику? В коридоре раздался тихий звук шагов. Дверь в кабинет со скрипом открылась, и в проеме возникла высокая девушка с алыми волосами. Воротник её формы был такого же цвета, как и её волосы, и соответствовал специализации в красном. А когда девушка увидела выстроившихся в ряд учителей, По её лицу пробежала нервная судорога. Прошу прощения, я ошиблась комнатой. Нет, Клэйл, всё правильно. В спешке окликнула уже собравшуюся сбежать ученицу Кейтс. Прости, что вызвали тебя во время летних каникул. Значит, объявление зачитали действительно в В? В окружении толпы учителей и девушка с жалостью телом от дискомфорта. Конечно же, ей было тяжело быть под прицелом стольких взглядов. А по какому вопросу меня вызвали? Я не сделала ничего особенно плохо. Клэйл? Внезапно, в отличие от всех остальных учителей, Кейт сделала шаг вперёд и подошла к своей ученице. Скажи, неужели ты уже сейчас способна исполнить высшую благородную арию? Девушка сразу же напряглась, словно испугавшись. Это было очень заметно для стоявшей рядом с ней Кейт. "О чём вы говорите? Это так неожиданно", двусмысленно ответила Клэйл. "Тебя не надо ничего опасаться, мы просто хотим убедиться, вот и всё". Корева улыбнулся довольно странно одетый Зассель, легкомысленно помахав рукой. Проще говоря, редкий рост твоих практических навыков в исполнении песнопений стал горячей темой для обсуждения в учительской. Резкий рост? По моему мнению, как учителя, который недавно вёл у тебя занятия в Краснова Феделийском филиале, среди первогодков ты особенно выделялась. Присутствующие здесь учителя уже слышали доклад Засселя о произошедшем там. Получив задание в течение 30 минут призовите маленькое красное животное, используя в качестве катализатора любую знакомую вам вещь. Все ученики в спешке начали петь ораторию, и только эта девушка молча сжимала в руках тюбик с красной краской. Когда я подошёл к тебе, собираясь спросить, что случилось, у тебя на каждом плече уже сделала по птица с красными перьями. Она даже не пела оратории. Зацелила глаза не больше чем на 10 секунд, апись на пене уже была закончена. Но в этом же нет ничего особенного. Ты "Так вот оно, верно? Даже не дав девушке нормально объясниться, Засель продолжил. После того, как моё занятие кончилось, на площадке осталась только ты и собиралась потренировать песнопение. Нет, неправильно. Судя по выражению твоего лица в тот день, ты собиралась просто убедиться в чём-то. По новому осознать собственную силу. И он тоже видело то гигантское пламя. Та огромная вспышка пламени во дворе. Никакой ученик не сможет призвать такое случайно." просто находясь не в подходящем настроении. Но колеблющаяся девушка смотрела учителей. Всё-таки, мне кажется, это не стоит того, чтобы специально вызывать меня в кабинет директора. И дисциплины племя сами по себе не очень сложные. Да, всё правильно. Если бы дело было только в этом, то достаточно было бы объяснения многообещающей ученицы, которую можно найти в любой школе. Но следующий вопрос будет решающим. Послушай, Клэль. Кейт подошло ещё на шаг ближе к своей ученице. "Мне сказали, что когда я потеряла сознание в исследовательском институте, на помощь пришла именно ты". "Нет, это была Ада. Разумеется, они это же знают. Но мне бы хотелось, чтобы ты ответила, правда ли, что ты пришла мне на помощь, призвав истинного духа?" "Именно об этом и речь. После того, как меня вылечили, я услышал рассказ об этом от Засселя, и не могла поверить своим ушам. Он сказал, что девушка, которая казалась самой обычной ученицей, Она спаснадно призвать истинного духа. Более того, им оказался невероятно редкий даже среди истинных духов Феникс. Я не знаю, слабо покачала головой Клеэль. Однако это была очень неумелая ложь. Многие ученики и учителя, находившиеся в Феделии, были свидетелями того, как девушка призвала Феникса. По словам Засселиен, прямо перед побегом из рушившегося института Феникс обратился к ней. Клеэль, давай покинем это место. Не могло быть никаких сомнений в том, что именно эта девушка с алыми волосами призвала истинного духа. Клэйл, мы не собираемся тебя ни в чём обвинять. Скорее наоборот. Если ты уже сейчас способен призвать истинного духа, то ты отец больше, чем просто на перевод по классам. Ты уже можешь сдавать экзамен на квалификацию певчего. Продолжая фразу Кейт, сказал учитель, ответственный за первый год обучения Кейназова. Официально став певчей, ты сможешь получить значительные финансы на свою деятельность. А propos, что вся класса должен стать просто замечательной новостью для твоих родителей, которые оплачивают твоё обучение. Кроме того, для учеников, пропускающих классы, существует дополнительная поддержка со стороны учителей. Если тебя интересует такой вариант, то по рекомендации академии тебе могут представить известным певцам. Это огромный шанс. Учителя подбадривали девушку один за другим без малейшей паузы. Это действительно наилучшая возможность, о которой только могут мечтать ученики. Самые выгодные условия Но тогда почему? Лицо девушки было настолько грустным, что её чувства были очевидны всем. Но зачем они завели такой разговор? Да ещё так внезапно. В голове у Клёр стало совсем пусто. От растерянности у неё началось головокружение, и она с трудом удержалась на ногах, закусив губы. Я не привыкла в школе песна пенящей полугода. Я наконец-то прила друзей, я только-только приспособилась к занятиям и школьной жизни, и вдруг перевод по классам. экзамен на квалификацию певчего. И разговор оказался для неё слишком внезапным, она не могла по-настоящему прочувствовать его суть. Я не хочу этого. Перед глазами клёли возникла, как всегда, невинно улыбающаяся светловолосая подруга с детским лицом, затем мальчик цвета ночи, с которым она поклялась быть вместе. И не только они. То же самое со остальными одноклассниками. Я хочу проводить время вместе с ними. потому что для меня именно это и есть самое ценное. Большое спасибо. Но я, внимательно оглядев всех стоявших перед ней учителей, Клэйли поматала головой, довольна тем, как идут дела сейчас. Среди учителей поднялся шум. Что ты имеешь в виду? Подавленным голосом поинтересовался сложивший руки учитель, имени которого она не знала. Просто у меня есть человек, вместе с которым я хочу изучать песнопения. Сладко улыбнувшись, ответила ему Клель. "На ведь всё в порядке. Мне правда достаточно того, что у меня есть сейчас". Учитель снова хотел что-то сказать, но не успел. "Я поняла. Когда летние каникулы кончатся, ты снова будешь моей ученицей", сказала стоявшая совсем близко к девушке Кейт. А затем она шепнула Клель на ухо: "Если ты так решила, то я поддержу тебя". "Хорошо. Как же чудесно". Госпожа Кейт низлица. Всё понятно. Со своей стороны, я считаю, что мы должны максимально уважать мнение ученицы, к тому же с ней согласна такой хороший учитель, как Кейт. Собрав все разложенные бумаги в стопку, директор поднялся из-за стола. Между прочим, Клэйл, есть одно дело, которое я бы хотел с тобой обсудить. Выражение лица старика, прежде очень величественное, в одно мгновение стало странно спокойным. Достоинство, присущее человеку, управляющему академией Шезле, сменившись на дружелюбие. По правде говоря, я, да, впрочем, и все присутствующие здесь учителя, видели множество красных и стенах духов, но до сих пор никогда не встречали с Фениксом. Вот оно как. Для самой Клель не было более знакомого образа, чем Феникс. Ей было тяжело поверить, что среди таких специалистов песнопений, как учителя и директор, не было ни одного человека, хоть раз видевшего его. Хотя в истории существуют свидетельства его появления, даже среди исследователей он считается иллюзией. Феникс, божественная птица рассвета, самый презрачный среди всех эстеных духов. Как минимум, в настоящее время не ни одного певчего, подтвердившего способность призвать его. Вот настолько редким является твой истинный дух. Пожав плечами, произнёс одетый в синий костюм от Чэн, его учитель в очках. Я не знала, что мой истинный дух настолько особенный. Поэтому, просто из интереса, если ты не против, я бы очень хотела, чтобы ты попробовала его призывать. В словах старика не чувствовалось лжи. Когда он говорил, его взгляд был полон невинного любопытства, почти как у ребёнка. То же самое можно было сказать и об остальных учителях. Скорее всего, все они были переполнены этим любопытством, изначально свойственным людям, которые решили посвятить жизнь песнопениям. А, извините, пожалуйста. Но даже почувствовав это, Клэй лепустила глаза. Не действительно готова выполнить любое доступное мне песнопение, но девушка прервалась, подыскивая слова. Слова подходящие, чтобы выразить свои чувства самым честным, самым правильным образом. Я думаю, что мой истинный дух не отзовётся на причуду, просто чтобы увидеть. Потому что я поклялась своему сердцу, что буду петь только в самые важные моменты, только ради драгоценных для меня людей. Большинство из людей, освоивших песнопения, работали в организациях, связанных с первой помощью и спасательной деятельностью. Призывав летающее существо вроде Пегаса, можно было транспортировать людей или, например, в случае пожара в месте, где мало воды, для борьбы с ним использовалось песнопение воды. На замёрзших землях песнопение племени могло обеспечить тепло. Стоявшие перед клёу учителя и исследователи песнопений были лишь малой частью всех певчих, а сама девушка ещё не выбрала свой путь. Даже более того, Она ещё до конца не решила, хочет ли стать певчей. И всё же, она не хотела исполнить песнопение просто ради зрелища. Квелли сказала, что это будет оскорблением для мальчика, который усерднейшим образом старался освоить песнопение от Света Ночи. Ясно. Невысокий старик глубоко вздохнул. Мне правда очень жаль. Она прямо отказала никому-нибудь у директору академии. Нет, всё именно так, как ты и сказала. Мне кажется, я кое-что понял. Скорее всего, именно благодаря твоему чистому сердцу в тебе и поселился достойный истный дух. Улыбнулся чуть не оскорблённый старик. Но, Олег, не стоит так дрожать. Эм, могу я сделать что-нибудь в качестве извинения? Я могу, например, призовать цветы. Уж с чем-то вроде живых цветов в кабинете директора я точно справлюсь. Спасибо за беспокойство. Ну, сейчас здесь нет ни одной вазы для цветов. Директор огляделся вокруг, но внезапно его взгляд замер на чём-то под ногами у Клюэль. "Нет, постой. По меня всё-таки есть к тебе просьба. Призови свою любимую вещь. Мне важно, что именно. А в качестве катализатора можешь воспользоваться вот этим ковром". "А? Мне правда можно использовать его?" "Конечно". Услышав ответ, Клюэль медленно коснулась ковра. В тот же миг её посетило какое-то смутное чувство дискомфорта. Это наочти Некоторые вещества страдаом становятся катализаторами. Это же тот самый случай, да? Его уже 6 раз использовали для песнопений. Как там это называлось? Я ведь оно было на последнем тесте. Мне кажется, начиналось на прес или что-то вроде того. А? Что-то не так? Подняла голову Клели, услышав поднявшийся среди учителей шум. Девушка увидела, что директор внимательно наблюдает за ней с уземлённым видом. Да и остальные учителя тихо о чём-то переговаривались между собой. Девушка увидела, что директор внимательно наблюдает за ней с замлённым видом. Да и остальные учителя тихо о чём-то переговаривались между собой. Ты то я что-то почувствовала? Нет, просто когда коснулась его, то мне показалось, а может это оно? Вот и всё. А что по поводу числа использований? Тоже просто показалось. Но я думаю, что всё именно так. Как птица узнаёт по голосу, так и здесь. коснулась его знала. Вот и всё. Едва клёли коснулась ковра, как я отчётливо представил соканало этого катализатора. Створки его ворот дёмались несколько упремия обычного. Но мне почему-то не кажется, что я не смогу исполнить веснапение. Насколько бы упрямы ни были ворота, насколько бы они ни дули с недовольства, чувствую, что нынешняя способна мягко их уговорить. Нет, я уверена в этом. Почти так же, как мама уговаривает своё любимое дитя. Оклеял болото твёрдой уверенностью, настолько же бессознательная, как дыхание для всех живых существ, даже чем-то напоминавшая некий высший промысел, что ей внятно абсолютно все всплескнопениях. Её сознание стало невероятно чистым, её чувства проснулись. Ей даже не нужна была ратория. Будет достаточно одной только мысли, всего одной небольшой фразы. Проснитесь, алые дети. Ковер под ногами у девушки засиял красным Сияющие частицы световоспари легли к потолку, они осветили всю комнату, принеся с собой свежесть мелкого снежка. Не может быть! Преступный катализатор и биолатории. День за другим раздавались паникующие голоса учителей. Что такое? Чего они удивляются? Я ведь просто открыла канал с помощью катализатора, как и всегда. И всё же, что мне призвать? Думаю, мой самый любимый цветок сойдёт. Он прекраснее любого драгоценного камня. Мой любимый алый цветок. Кейнес, красный. И как только девушка пропела это себе под нос: Прошу прощения, я пойду. Меня ждут друзья. Без каких-либо эмоций, даже капли гордыни, ученица быстро скрылась в коридоре, словно сотворённое ей было абсолютно естественным. Девушка покинула кабинет директора, оставив позади себя комнату, заполненную сотнями алых цветов амариллисов. Спустя некоторое время Эта девушка. Кто она вообще такая? Никакой певчий не сможет устроить такое всего несколькими словами. Учитель первого года обучения Кейнса завытер пот со смертельно бледного лица. Девушка повторно воспользовалась преступным катализатором даже без ратории. Не существовало ни одной официальной записи о том, что хоть какому-нибудь певчему удавалось подобное. Если просто допустить возможность бесконечного использования катализаторов, Но не было бы преувеличением сказать, что это выходит за пределы человеческих возможностей в песнопениях. Но, скорее всего, девушка даже не показала все свои силы. В могильной тишине комнаты сначала песнопевец арктического цвета ночи, а затем прямо рядом с ним похоже на монстра красное. Нет, похоже на монстра гений песнопений. Даже страшно становится от того, что она не понимает своего таланта. Тихо пробормотал устремивший глаза в потолок Зассаль. словно разговаривая сам с собой то же самое с яйцами и серыми поснопениями всё случилось в одно и то же время всё это действительно просто совпадение совпадения конечно же нет всё случившееся вокруг этого дитя и всё что будет происходить дальше творится в соответствии с мелодией презумптивной судьбы что уже приняла форму звука всё вокруг существует только благодаря этому дитя и мне Уже скоро придёт время понять, понять, а затем осознать, что истинное имя Алла водитет цветущего на просторонном берегу села Феносия, заветное имя. Мой голос ещё не достиг тебя, но клянь, я никогда не свожу с тебя глаз, потому что я очень люблю тебя. Этот тайный шёпот не достиг ничьих ушей. Тихие голоса с неизвестном направлении, такник я мани услышанный.